Глава одиннадцатая. Заводделом мэрии через посыльного просил принести муниципальную книгу регистрации покойников в связи с прибытием инспектора из региональной администрации. Я вынул книгу и пробежался по именам упокоившихся жителей Тимпомары, мужчин и женщин во плоти и крови, ставших последовательной записью букв и цифр. Я просматривал их, как будто читая страницы романов, а имена и даты уточнял по словарю литературных персонажей. Этим путем я вышел на нее. Вирджиния Платания, жена Мельника, захороненная в могиле номер 1412. В ту минуту мне показалось странным, что после визита ее мужа к Эмми, я не подумал навестить Вирджинию в поисках следа, который помог бы мне восстановить историю. Могила находилась в том же секторе, в котором до сих пор зияла пустая могила Ильи Майера, который как раз сидел на ее краю, болтая ногами в своей несостоявшейся вечности. Он кивнул мне в знак приветствия. Если бы возле мраморной стелы Вирджинии Платонии я увидел цветок репейника, это развеяло бы все мои сомнения и было бы окончательным доказательством. Но репейника там не было. Равно как ни хризантем, ни лилий, зато стоял букетик полевых цветов вперемешку с травинками, собранными самое позднее вчера пополудню. Донна Платония не отличалась красотой, особенно в сравнении с грациозностью Эммы. Рассматривая ее фотографию, я подумал, что не помню ее. Она работала медсестрой в соседнем городе, да еще помогала на мельнице мужу. Иногда, проходя в тех местах, Я встречал ее всю в муке. Если внимательно вглядеться в ее фотографию, то кажется, что и блузка ее обсыпана мукой. Есть работы, от следов которых не избавишься вовек. Моя, вероятно, в их числе. В городе рассказывали, что жена Гераклита Феруцана, пятнадцатого хранителя кладбища в Тимпамаре и предшественника Меликука, бросила его после 20 лет брака и стольких же лет работы сторожем, поскольку втемяшило себе в голову, что от него пахнет смертью, хотя он после работы мылся и терся мочалкой с мылом, переодевался и выходил на проветривание. Я бы не смог сказать, есть ли у смерти свой отличительный запах. Я где-то читал, что если долго и сильно тереть пальцами тыльную сторону руки, то на коже появляется запах, свойственный трупам. Я с недавних пор, стал хранителем этой юдоли скорби и еще не чувствовал запаха разложения. «Раз почувствуете, — сказал мне Марфаро, — потом вовек не забудете». Путрисцин и кадаверин называются эти зловонные субстанции. Путрисцин и кадаверин, — повторил он с гримасой годливости. Порой, выходя с кладбища, я обнюхивал руку в страхе, что рано или поздно этот запах въестся в меня. Как пыль отмела, или как мука. Я наклонился понюхать букетик. Репейника не было, но эти же дикорастущие полевые цветы могли быть неопровержимой уликой того, что Проспера сорвал их вместе. По дороге в Покойницкую я подумал, что давно не видел мельника. Несколько раз я даже менял свой обычный маршрут из библиотеки на кладбище, чтобы пройти мимо его дома, расположенного на верхнем этаже мельницы. Книга регистрации лежала на столике. Я перечитал запись верджинии Платонии и, задерживаясь на пропущенных местах, понял, что это отличный предлог повидаться с мельником в его доме и постараться найти хоть какие-нибудь следы его связи с Эммой. Поэтому в то утро я вышел с кладбища на полчаса раньше обычного, держа под мышкой регистрационную книгу. Я вошел в мельницу, но там никого не было. разрешите войти Никакого ответа. Я с нерешительностью открыл дверь и, видимо, оказался на складе, где обнаружил Мельника. Он сидел в старом кресле из выцветшей кожи возле широкого окна со шторами. Пола рабочего халата были откинуты в стороны. Он спал закинутый на спинку кресла правой рукой, левую положил на колени. Между креслом и окном стоял деревянный столик, на котором лежал безмен и стояла фарфоровая статуэтка влюбленной парочки, а вокруг валялись мешки из-под муки, разного размера и цвета, похожие на спущенные штаны циклопа. Пустые мешки на подлокотниках кресла, старая рыболовная сеть, растянутая по стене, как занавеска, сломанная лестница, лопаты с черенками, источенными жучком, сито разных размеров и назначения, висевшие на крюке или водруженные на полу, А у его ног сбоку от столика полупустой джутовый мешок, складки которого напоминали голову бородатого гиганта. Я стоял, замерев по двум причинам. Чтобы не разбудить его, и потому что развернувшаяся перед моими глазами картина напоминала что-то очень знакомое. Но что именно, я сразу сообразить не мог. Решил подождать снаружи, пока он проснется, но ждать довелось недолго. поскольку вскоре примчался запыхавшийся и весь взмокший Ипполит Куринга с пустым мешком для муки. Он охватился за веревку колокола и четыре раза оглушительно позвонил, после чего проник на склад. Я услышал голоса и вошел внутрь. Ипполит держал раскрытый мешок под широкой белой трубою, из которой Проспера, поднимая и опуская рычаг, насыпал муку. Когда мешок наполнился, Ипполит завязал его веревкой, скинул на плечо и убежал с той же прытью. Проспера широко зевнул, тыльной стороной руки протёр глаза. Взгляд его стал сухим и уклончивым, когда он увидел меня. Я выставил перед собой книгу, как щит. «Простите за вторжение и беспокойство, но у меня безотлагательный вопрос». «Слушаю вас». Для своих шестидесяти пяти Проспера Альтамонта выглядел отлично, Высокий, крепкий, с сухими чертами лица, ранняя пташка, заедлый охотник и уважаемый всеми кроликовод. В книге регистрации усопших не хватает вашей подписи. Я собирался открыть свой фолиант, как есть, стоя, но Альтамонте подошел к столу и одним движением смахнул все, что на нем было. «Кладите ее сюда!» Я колебался. Стол был покрыт слоем муки. На черной обложке останутся ее следы. «Я думал, достаточно моей подписи в мэрии!» «У нас тоже нужно, взгляните!» Я показал ему подписи родственников на открытой странице, которые я, направляясь к нему, быстро соорудил. Он достал авторучку из висевшего на стуле поношенного пиджака, захватил ее всей пятерней, как рукоятку меча, уткнул указательный палец левой руки в нужное место и поставил неразборчивую подпись. «Готово!» Я закрыл реестр, Аккуратно взял его со стола, стараясь не прикасаться к своей коричневой рубашке. «Извините меня великодушно, я должен сдать его на проверку сегодня». «Ну что вы! Никаких проблем, напротив!» Он вышел со склада и вернулся с двухкилограммовым пакетом муки. «Это вам за беспокойство!» Я был тронут этим жестом и на минуту даже забыл, что он мог быть старым возлюбленным Эммы, мужчиной, обладавшим ею раньше меня, элементом, занявшим мое место в периодической системе человеческих существ и их действий. Мне напомнила об этом природа, когда, распрощавшись, я вышел из дома и направился в мэрию отнести журнал. В заросшем травой огороде за домом я увидел куст репейника и растущие вокруг него полевые цветы. Колючий, приставучий сорняк. Картина спящего посреди мельничьего барахла Проспера неотступно преследовала меня, как будто я ее уже где-то видел и которую, как ни старался, припомнить не мог. На улице. Дома. Когда собирался на послеобеденную работу. Казалось, вот-вот возникнет. Но как бы не так. Надеялся, что это произойдет в библиотеке по принципу совпадения с литературными аналогиями. Но однако же нет. был день выбора. После обеда я за полчаса закончил постороннего Альбера Камю, и, как часто бывало, выбор следующей книги был непростым. Я относился к этому с той же ответственностью, как к чему угодно, даже самому незначительному выбору своей жизни, раздумывая, зайти в кафе и выпить чашечку кофе или же нет, как если бы это определяло мое будущее. На каждый прочитанный роман приходится по одному непрочитанному, и, может, из-за того, что его не выбрали в ту минуту, он будет забыт и никогда не будет прочитан. А между тем, это была книга нашей жизни. Мысль, что ею пренебрегли, наполняла простейшее действие выбор книги трагическим смыслом. Наряду с другими книгами я продолжал чтение рукописи Коррильяну. Она была такого объема, то взять ее домой представлялось затруднительным. В тот полдень я блуждал между стеллажами библиотеки, рассматривая корешки, обложки, названия и пытаясь определить, которое из них привлечет мое внимание. Я полагался на ощущение: Нужная история в нужный момент. Но разве мы выбираем книги, а не они нас? Почему, к примеру, не так давно я снял с полки Возчика Геншеля, Гауптмана, учетный номер НЛГГ-01. Они башню, Гофмансталя, учетный номер НЛГГ-02, стоявшую рядом. В выборе книг происходят порой такие неожиданности, словно они оракулы, читающие в голове и сердце читателя и отдающиеся ему спонтанно, шепча что-то на ухо. — Ты когда-нибудь слышал голос книг? — спросила меня однажды мама. Не слова, которые ты читаешь, а именно что голос, звучание бумаги. Я обалдела на нее посмотрел. Я понимал ее литературные галлюцинации, когда персонажи книги становились соседями по дому и наоборот, но чтобы бумага разговаривала, показалось мне слишком. Видимо, она теряла рассудок. — Надо только дождаться нужного дня. Завершила она. Этот день наступил через неделю. дул дикий ветер, испытывавший на крепость каждый листочек. Мама схватила меня за руку, словно мы были друг для друга балластом, и повела меня на перерабатывающий комбинат. Даже если бы я запамятовал дорогу туда, то увеличивающееся количество летающих по воздуху страниц говорило, что мы приближаемся к цели. Отец нас увидел и пошел нам навстречу. На случай сильного ветра Рабочие прикрывали горы бумаги специальной сетью, иначе всю тимпомару завалило бы ее лавиной. Отец нам кивнул, и мы последовали за ним. Прошли цех замочки макулатуры, миновали склад готовой продукции и остановились возле небольшого хранилища. По наружной металлической лестнице Витов забрался на крышу. Мы за ним. Поднимаясь, я слышал глухие шорохи, но не представлял, откуда они доносятся. Все стало ясно, когда я поднялся наверх. Справа, на широкой бетонной плите, служившей перекрытием здания, лежал ряд старых книг, страницы которых изматывал ветер, перекидывая их туда-назад, и они издавали то звук сухих листьев, которые топчет чья-то нога, то стук дождя по оконным стеклам, то треск догорающих поленьев. Каждый раз новый звук, зависевший от силы ветра, и количество перевернутых им страниц. «Я пошел работать», — сказал отец и спустился по лестнице. Катена семинара растянулась на плите рядом с книгами, как когда загорала на пляже. Лицо ее закрывали разметавшиеся волосы. «Ложись рядом», — сказала мама. Я положил голову на ее вытянутую руку. «А сейчас закрой глаза и слушай». Так однажды ветреным днем... Благодаря моей матери я услышал голос книг. В это место привел ее отец в качестве подарка ко дню их женитьбы. Это было самое ветреное место на всем комбинате, куда он снес старые книги, певшие при малейшем порыве ветра то суровым и величественным голосом Данте, то более нежным Лоренцо Медичи, то злорадным голосом Чека Анджальери. Но ведь этот голос раздается... — Только когда есть ветер? — спросил я маму по дороге домой. — Мы ведь тоже, сынок, разговариваем, когда есть собеседник. Будь мы одни, мы бы молчали. Голоса, разносящиеся по библиотеке, совсем другие. Они работают как ультразвук, соблазняя читателя приблизиться. Мне нравилась мысль, что между книгами и людьми существует связь. что есть замысел, подготовивший и осуществивший их встречу и предусмотревший их близость, как в моем случае с Эммой. Следуя закону притяжения, нужные книги в нужный час стали книгами жизни, самыми любимыми и заслуживающими отдельной полки, откуда их легко достать, как капли от сердцебиения.